Глава 31. Дорога, вернее, едва заметная тропинка больше похожа на звериную тропу, причудливо велась то поднимаясь на гряды, то спускаясь к заболоченным низинам. Где-то она почти полностью заросла низким, но густым кустарником, через который приходилось продираться, расчищаете саками путь взятым в повод коням. Где-то и вовсе искать обход вокруг упавших от старости деревьев. Есть лихая хайпарчка, за которой шла охота, и оставила следы? Сейчас они были надёжно смыты дождём, который лил день и ночь, лишь изредка стихая, чтобы, казалось, передохнуть, посмотреть на результаты своих трудов и снова обрушиться на землю этих странных людей, променявших уют тёплых домов на нудные путешествия по сырому и холодному лесу. Ближе к вечеру нашли место для ночёвки, небольшую дубраву с землёй, покрытой ковром из опавших листьев. Гвардейцы сделали навес и разожгли костёр, позволивший обсухнуть и разогреть еду. извалились спать в его теплее, поминая недобрым словом упертых командиров, гоняющих своих бойцов в такую погоду, демон знает куда и демон знает зачем. Это те, кому посчастливилось спать. Что думали бедняги назначенные в карауны, навсегда осталось в их пропитанных черными мыслями душах. К утру дождь все таки прекратился, выглянуло холодное осеннее солнце, которое не согрело, но все же немного подняло настроение и позволило смотреть место стоянки. Господин интендант крикнул один из гвардейцев: Смотрите, что здесь. Да, на дереве на высоте полуметра от земли висел безумно дорогой белоснежный батистовый носовой платок, использованный <свят> в гигиенических целях. Причем висел так, что не заметить его, двигаясь из той проклятой деревушки, было невозможно. Наплевав на брезгливость, Жан рассмотрел его поближе, в углу увидел изящную, тончайшей работу вышивку герб и корону. Ваше씨ято, при посторонних назвать графиню по имени было недопустимо. Вам не знаком этот герб? брать в руки эту гадость она не стала, но разглядев, выругалась так, что стоявший рядом гвардеец уважительно хмыкнул. Странно, что этот герб до сих пор не знаком тебе. Уж своих врагов мог бы знать и поближе. Герсыги де Лагер к твоим услугам. В этот момент к ним подошел де Савье, разглядел в руках друга находку и присвистнул. 10 лет проучился с Лилиан, всякое было, но чтобы использовать вот так фамильные платки, никогда за ней такого не водилось. А где это нашли? Почему сразу Лилиан? Может быть, мужчина или вообще слуга? Нажана сочувствующе поглядели оба. "Господи, что с людьми делает служба?" театрально вздохнув произнесла графиня. "А ведь когда-то наверняка галантным кавалером был". "Не был он галантным", возразил де Савьер. "Кавалером, да, даже трижды был вот галантным увы". "Дружище, это платок с ее монограммой, он либо у нее, либо у ее избранника. Ты представляешь себе избранника, который залогом любви, вот это самое. Не смеший начинай думать". Ну что, собственно, думать искать надо? Еще раз осмотрели место вокруг стоянки и нашли, и опять не розы. Место, куда предыдущие постояльцы объетки скидывали, где нужду справляли. Получилось, что стояли здесь человек 5-6 недолго, но больше двух дней. И это было как раз несколько дней назад, ну, судя по виду этих самых находок. Если так, то Шарль Сезар мог запросто наткнуться на этих туристов. И что? Мирно разошлись? Хорошо бы, коли так. Во всяком случае, трупа нет. Или жив, или хорошо спрятали тело. Над надеяться на лучшее, значит, вперёд. И вновь отряд двинулся по лесной дороге, пока к вечеру не вышел к дальней деревушке. На подходе обнаружили обломанный кусты, словно кабан или олени ломанули, шарахнув и от волков, то ли от людей. Нечасто, но в общем обычное дело. Только кусты обломаны странно вниз. Зверь что ли на них сверху прыгнул, или кто-то специально следы оставляет? Опа, одна обломана вверх, как девушки обычно святых срывают. Так-так. Сломанные ветки подсохли, но расслабляться не следует. Мало ли кто в этой деревне остановился. Так что еще одна лесная ночевка, но уже без костра, деревня близко. Утром, потратив на время на изучение обстановки, не увидев ничего подозрительного, пошли расспрашивать селян. Четыре мелкие монеты лихо развязали языки. Опрошный по раздельности старстый его жена и двое попавшихся под руку мужиков рассказали в общем-то одно. Неделю назад сюда приехал десяток всадников и конный экипаж. Утром все ушли в лес. оставив четверых охранять лошадей и повозку. Через три дня вернулись с ним были еще мужчина с девушкой, еще какой-то светловолосый юноша. Её постоянно держали под охраной со связанными руками. Переночевали и утром уехали. Да, мужчина, девушка и юноша уехали в том самом экипаже. Как выглядели? Да нормально, обычные мужчины, по одежде не скажешь, то ли не небогатый дворянин, то ли богатые слуги. Вот о юноше ничего сказать: побит он был сильно, одежда изорвана, глаз заплыл, губы распухли сильно так. Да, девушка, как приехала, шляп сняла. Хоть и холодный дождик накрапывал, а всё без нее ходила. Так это волосы у нее стал бы длинные, белые такие. Нет, не седые, вот как у вас, молодой господин. А, белые, мы таких и не видели никогда. Действительно, Лилиан ни с кем не спутаешь», — подумал Жан. Но странно, такое впечатление, что она специально знаки подает. Платок на виду оставила, здесь без шляпы голову морозила. Знала, что таких волос на всю Галью не сыщешь. Если еще и ветку ветка насломала туда. Если так будем действовать методом отца Брауна, искать по пути все необычное. Ты куда не уехали? Ах, здесь одна дорога. Тогда вновь вперед. и не жалеть коней. Нагнать странную компанию удалось уже в Шампани. Крупный постоялый двор с вместительной конюшней и гостевым домом на первом этаже, которого расположилась таверна, был обнесён невысоким плетёным забором. Видимо, места были спокойные, и разбойников ни хозяева, ни постояльцы не опасались. Мысль задержать всех была отвергнута сразу как глупая. Лилиан Мак сильнейший не факт, что де с ней справится. Плюс, как минимум, один из гостей имеет убийственный аргумент из 21 века, противопоставить которому просто нечего. А если таких аргументов несколько? Адель, ты с юной герцогиней знакома? спросила Жанна в импровизированном военном совете. Никогда не встречались. Тогда графиня, сегодня ваша очередь спасать мир. Надо выяснить, где значут Шарль Сезар и наша подруга Вы двое, окликнул кликнул он ближе к На сегодня вы слуги мадам де, да хотя бы де Шалон. Изврарете, госпожа? Годится, усмехнулась графиня. Лучше даже и без де. Просто не бедная женщина раз может позволить себе такую охрану едет по срочным делам из Парижа в Люксембург. Все понятно, Орлы?» — обратился он к своему сопровождающим. И никаких разговоров там. Вы охранники вам платят не за то, чтобы по кабакам трепаться». Последний вопрос. Как ночью назад вернетесь? На ночь с постоялых дворов женщины не уезжают. Давайте так, ваше сестство, снимайте комнаты для себя и слуг, потом из своего окна помажьте свечой и ждите меня в роли кабальера. Это как? Это через окно. Вот верёвку спусти, если что. После отъезда графини осталось только ждать. Это трудно ждать, когда ничем не можешь помочь. Если кто-то что-то заподозрит, если кто-то кого-то узнает, если друзья не вернутся, и все равно сидеть и смотреть в окна проклятых домов, чтобы не пропустить такого желанного знака. Глубокой ночью в одном из окон показалось пламя свечи, покачалось, потухло. Пора. Все двинулись постоялым во двору. «Черт, собаки! Хозяева заботяся о постояльцах выпустили собак. На цепи, но лай поднимут на всю округу. Капитан, что-то можно сделать? У меня топор с собой, но хотелось бы без шума. Если Лилиан не вмешается, то запросто иначе. Вот и спокойно, не торопясь. В руках де Савьера возник конструкт, из которого потекло голубоватое свечение. Достигла забора, проникла во двор. Есть. Собаки уже начинавшие беспокоиться упали. Спят, шёпотом прокомментировал маг. Жди здесь. Если что, действуй по обстановке, но постарайся все же без шума. Жан неслышно перемахнул через забор, тенью прокрался к нужному окну. Часовой есть, но тоже уснул отлично, но время терять нельзя, не дай бог смен придет. Позвать для Савьера, внутри таверны от него польза будет больше. убедившись еще раз, что никого поблизости нет, бросил в закрытый ставни камешек. Тут же сверху опустилась веревка. Добро пожаловать, дорогие, «Рассказывай, Адель. Слушайте, однако все складывалось удачно. Гвардейцы в соседней комнате, герцогини в дальней комнате первого этажа. Шарль и Сезар графини не видела, но постоянно охраняется только одна комната на первом этаже. Скорее всего, он там. Начали. Никаких смертельных заклятий Лилиан их почувствует сразу, поэтому только усыпляющие. Бесшумно вышли в коридор, спустились на первый этаж. Вот дверь, рядом с которой калачиком свернулся и сладко посапывает здоровенная детина. На двери должно быть сторожевое заклятие, которое надо аккуратно сломать. Ну-ка, ну-ка. А вот нет нифига. Интересно, зачем таскать с собой боевого мага, если не использовать его возможности? Ну да это не наши проблемы. Так, дверь заперта ключа нет, но не беда, отжать её не проблема. Навалились, готово. Живописная картина. В залитой лунным светом комнате спали еще двое здоровяков и Шарль Сезар Ви Кон де Пуан. Следы побоев были отчетливо видны, но главный жив. Короткий обыск пусто, Кошелек, кинжал, пару пистолетов. К сожалению, самых обычных. Ладно, не время для следствия, бежать надо тихо, очень тихо, очень аккуратно. Уже на опушке леса Жан оглянулся. В одном из окон ярко светилась лишь ему видимая знакомая аура герцогини де Лагер. Не видеть беглецов она не могла, но тревоги не подняла. Викон де Пуан проснулся на рассвете. Демон, что вокруг? Где сторожай, куда делся этот проклятый постоялый двор? Руки огонь не связаны? Интересно. Так вроде бы палатка на манер цыганская, что снаружи? Шарль Сезар откинул полог. Стоять, в грудь ему пёрла шпага. «Ваше Вашетельство, чуть громче окликнул кого-то часовой. Наш гость проснулся. Из стоящего рядом шалаша выбрался мужчина, распрямился. Жан! Прежний Шарль Сезар бросился бы другу на шею, но это прежний А нынешний детский порыв, недостойный взрослого мужчины, подавил. Почти. Жан с радостью отметил дрогнувший голос, но тоже сдержал эмоции, по-мужски строго протянув руку. Рад встрече, виконт. Надеюсь, выспались и тут же часовому. Всем подъем готовьтесь к выступлению. Капитану ее сиятельству передать, чтобы присоединялись к нам. Через четверть часа, четверо дворян словно 6 лет назад сидели у небольшого костерка, разогревая на тонких ветках солонину, и запивая её горячим, сильно разбавленным вином. Ещё не пришедший в себя от нежданного спасения и столь же неожиданной встречи Депуан, тем не менее, чётко и подробно рассказывал о своих приключениях. Оказалось, что в той деревне от крестьян он узнал, что неподалёку остановились какие-то вооружённые люди. Какой демон толкнул его в одиночку выяснять подробности, он и сам толком не понимал. Ну вот поехал, как странствующий рыцарь, рассчитывая поближе к тому лагерю спешиться, незаметно подкрасться и всё разведать. Прекрасные мечты были прерваны крепким ударом по затылку. Очнувшись, привязанным к дереву, неизвестные господа настойчиво интересовались целью, с которой молодой герой ползал по мокрой и грязной земле. Ответы лихо стимулировались кулаками. Пришлось что-то врать на ходу, но, видимо, получалось не очень убедительно. Особенно трудно было объяснить наличие у пленника зашифрованного письма. Вот здесь били особенно крепко, а потом сказали, что скоро прибудет некий босс, у котором разговаривают все. Перед смертью Босс появился ближе к вечеру в сопровождении какой-то девицы, которую все называли госпожой, но всерьез за госпожу не принимали. По крайней мере, приказы исполняли только босса. Тем не менее, именно эта госпожа и спасла молодого человека, что-то поколдовала, а потом заявила, что пытать пленника бесполезно, вроде как ему кто-то память стёр. Но это ничего, у себя в замке она их вытащит и босс все узнает. Главное, чтобы живой был и здоровый, иначе ритуалы не выдержит. Так что с тех пор депуана сильно не били, даже кормили. Что еще? Похитители, в основном обычные наемники, галлийцы, ловкие, умелые, но уж ничего особенного. Отдельно Шарль Сизар отметил босса еще двоих, похоже, его ближайших людей, неких Поля и Арно. Странны они. Во-первых, командиры, они на лошадях ездить не умеют, болтаются в седлах как кули и совсом. Во-вторых, говорят странно, вроде бы по-галлийски, но как-то все не так, особенно когда между собой. Понять их можно, но с трудом. Нет никакого необычного оружия, ни у кого не видел, но главный, Жан, помнишь, ты как-то рассказывал историю мушкетеров? Так они и Галью несколько раз в Франции называли совсем как в твоем рассказе. А вот на это Викон де Камбре никак не прореагировал, словно не услышал ничего для себя нового. К вечеру отряд подъехал к фамильному замку де Лагеров. Как и ранее, путь молодой герцогини сопровождался различными выходками благородной девицы, о которых то со злостью, то со смехом, но всегда с удовольствием обсуждали крестьяне. То она захотела молока, выскочила из кареты, купила здоровенный кувшин и тут же разбил его о стену, едва не задев голову несчастного молочника, кислый видите ли. А как оно могло быть кислым, если утреннее? Хорошо хоть что заплатила. Или он набросилась на старого Жака, посмотрел на вид на нее похабно. А Жаку 80, он уже и забыл давно, что это за взгляд такой, зачем он нужен. И ведь никогда такого за госпожой герцогини не водилось, да она в жизнь на в жизни на крестьянина не посмотрел ни разу, куда уж там ругаться. Ой, никак что случилось с ее сидетельством, не прихворнула ли ненароком? Реймс, кабинет королевского интенданта Шампани. Коллеги вы с ума сошли. Заявиться к герцогу де Лагера от чего-то требовать? У кого? Хранителя? Ну уж нет, мне моя должность не надоел, я еще послужить хочу. Но я не прошу вас куда-то идти. Убийство совершено в Пикарди, так что это действительно лишь моя проблема. Но если преступники вырвутся, мне их без вашей помощи не поймать. Жак начинал злиться. Королевский интендант Шампани, шевалье де Гранмон, безусловно, человек решительный и компетентный, пока дело не коснулось хранителя. А вот с этим господином ему ссориться не с руки. Хранители обеспечивают личную защиту короля, именно их магия делает невозможным любое покушение на жизнь монарха. И чью сторону примет его величество в конфликте, предсказать невозможно. Но и хозяйничать в Шампани интенданту из Спикарди никто не разрешал. Потому следовало обязательно договориться, хотя бы о чем нибудь "Если вырвутся, говорите». ей, де Гранмон задумчиво огладил гладко выбритый подбородок. Именно. Я честью клянусь, не может того быть, чтобы убийца приказ герцога выполнял. Вот хоть и у ее Юсиецту спросите. Графиня де Бамон Жан привел с собой для поддержки, прекрасно понимая, что коллега не будет рад его визиту. До этого момента она тихо стояла рядом, не вмешиваясь в спор мужчин. А ее сиятельство при всем уважении, какое имеет отношение к нашему разговору?" В ответ графиня достала из складок дорожного костюма бумагу. Этот человек действует, по-моему, приказу на благо Галлии, Дюшеле. слух прочитал Деграмон. «Серьезный документ. Так вы, ваше сиятельство, действительно исключаете причастность герцога к убийству? Полностью, шавалье. Поверьте, у меня для этой уверенности более чем достаточно оснований. Так, еще раз, господа. Вы преследуете преступника, совершившего убийство в Пекардии». Нескольких преступников, как минимум, троих, уточнил Жан. Хорошо, преступников. Вы собираетесь прийти к герцогу де Лагер и потребовать их выдачи? Попросите содействий, еще раз вмешался Жан. Если герцог откажет, вы намерены обыскать замок, если потребуется вступить в бой с гарнизоном. Ни в коем случае. Только с преступниками, только если они не выполнят приказ о сдаче. Если его светлость возьмет их под свое покровительство, мы уйдем. И лишь если преступники сбегут, я обращусь к помощи ваших людей, клянусь. Вообще-то меня ваши клятвы не слишком убеждают. Но вот записка Дюшеле, его преосвященство такими документами не разбрасывается. Де Гранмон надолго задумался, затем хлопнув ладонью по столу, продолжил уверенным тоном: "Хорошо. Действительно, господа, мы делаем одно дело. Я согласую ваши действия в шампании. Одно условие: напишите письменный запрос со всеми аргументами, разумеется, гарантиями законности своих действий". "Слава богу, хоть что-то. А бумага? Так все правильно, если просишь о помощи, так и бери на себя ответственность, нечего за чужой спиной прятаться".